а потому что боготворила свою госпожу. Она была ей предана до глубины души. Тася любила Глашку с детства. Крепостная была отличной нянькой, знала много забавных случаев и былий, и очень часто рассказывала историю любви дочки богатых помещиков и бедного офицера. История любви продолжается до сих пор, хотя жизнь их складывалась, ой, как непросто. Из уст Глашки, по страшному секрету, поскольку информация не предназначалась ушам невинной девицы, Тася, в частности, узнала, что ее матушка рожала в тяжелых походных условиях, в результате чего были потеряны два сына. Как выжила Тася, одному Богу известно. Глашка вытащила из печи круглый пирог с курицей и яйцами. Тася повела носом, с упоением вдыхая благоухающий порог. Потекли слюнки. Кухарка, между тем, накинула на пирог полотенце из грубой ткани, чтобы допрел. — Глашка, а как солдата звать, которого сегодня наказали? — спросила Тася, старательно отгоняя мысли о пироге, До обеда все равно его отведать не придется. А если приглашенные гости, то хорошо, если достанется хотя бы маленький кусочек. «А зачем тебе?» — поджала кухарка губы. «Помолиться за него хочу, чтобы выжил. Архипом его звать. Глупый совсем парень. И чего ему бежать вздумалось? Наверное, домой захотел, в родную деревню». Заступилась за него девушка. «Тю, в родную деревню!» — передразнила Глашка. «Чего там хорошего-то? Нищета да голод. Тут хоть сыт и одет. Строевая премудрость ему, видите ли, не по нраву пришлась. Радовался бы, что от крепости освобожден. Ну, глупый, чего еще сказать?» Тася с интересом посмотрела на кухарку. «Глаш, а ты хотела бы от крепости освободиться?» Чё? Ну, хотела бы, чтобы матушка тебе вольную дала. — Да что я делать-то буду с этой волей? — усмехнулась Глашка. — Сейчас я с барней, как у Христа, за пазухой живу, а там мне пришлось бы самой себя кормить. Все равно надо будет кухарить или прачкой наниматься. Еще не больно-то, и место сыщешь, если все вольные будут. Какая мне разница-то? Я бы от барыни никуда не ушла. — А ты зачем? — спросила. — А вот приказ императора вышел недавно. Нельзя крепостных без земли продавать и разлучать с семьей. Нельзя. Очень много. Сейчас говорят, что крепость — зло для России. — С семьей не разлучать — это хорошо, — кивнула Глашка. — А я сирота. Ни мать, ни отца, не помню. И земли у меня нету. Так что продавать меня нельзя. Да меня уж и не купит никто. Может, у тебя братья есть и сестры? А без их знает. Мне и одной неплохо живется. Ой, заболтался я с тобой. Совсем забыла сказать. Тебя же барыня звала. А зачем? Вопрос не был бессмысленным. Глашка хоть и была крепостной, а о делах семьи знала лучше и больше, чем сами домочадцы о себе. Но тут она лишь пожала плечами. «А мне откуда знать? Кто мне докладается?» По необычному поведению Глашки Тася поняла, что затевается что-то серьезное и, пребывая в догадках, отправилась к матери. Тася постучала в комнату, Матушки и вошла. Алена Ильинична все так же сидела в кресле у окна, наблюдая за розовым закатом. «Вы меня звали, матушка?» При виде дочери Алена Ильинична улыбнулась. Она чувствовала некоторую виноватость в том, что воспитание Таси прошло мимо нее. После того, как дочь отправили к бабушке, пять лет она безвыездно провела на Кавказе. И лишь последние два года приезжала к свекрови раза четыре, чтобы проведать дочь. Но к этому времени Тася вполне сформировалась, поэтому остро ощущалась ее отдаленность от матери. Алена Ильинична хорошо понимала, что девочка не будет делиться с нею своими сокровенными тайнами.